Глава восьмая. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Дочь депутата. Неплохо, очень даже. Санёк опустил меч. Против щита работаешь хуже.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 Погонял их сонёк от души. Хорошая женщина, на языке викингов похвалил сонёк. Хороший рост, хорошие бедра, сильные плечи. Узнают твоего хозяина, насколько ты стоишь. Не меньше, чем твой отрезанный язык. Евдокия подбоченилась, глянула с вызовом. Я Домхильд, дочь Трибориуса Конунга, вдова Гудбранта убийцы. И нет надо мной власти, кроме власти моего отца, когда тот вернется из Викив в земли франков.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 Хорошая девка, годная, но Алёна лучше, потому что Алёна.